Глава шестая В стену комнаты, в которой я находился, постучали. Я отложил скучнейший роман на английском, поднялся с дивана и направился к Раулю. Нам было сказано заречь на дне и сидеть тихо, что мы и делали. «Какие новости!» «А вот, влюбуйся!» — развернул ноутбук экраном ко мне. В глаза бросилось фото тетки лет сорока с лишним. Крашенная блондинка с отчетливыми следами скандала на адутоватом лице. Мадам Кривошеева, с собственной персоной. Она что, не вернулась в Россию? отказываться, собирать пресс-конференции, шумит, скандалит на тему. А тема стара, как мир. Мой муж подлец, импотент и бабник. Верните мне мужа, хмыкнул. Утверждает, что готова последовать за ним в свободный мир. А он, гад такой, от нее прячется. Я, конечно, не оправдываю его предательство, но понимаю, чего тот шлялся по борделям. Девка у него сперла бумажник, напомнил я. Зато мозг не вносила. В свое время помнится моя ненаглядная. Спасибо, что переключилась на другого бедолагу и не стала ждать героя мужа из зрительной командировки. Что еще интересного? Я вдруг представил, какой женой могла бы стать та самая, единственная и неповторимая, с которой судьба так жестоко разжила меня у дверей ресторана, и с удивлением осознал, что уже несколько дней не переживал по поводу расставания, и о ней не вспоминал. — Интересно, — переспросил Рауль, — да бога ради. Вчера в лиреде какие-то злодеи сребела бела дня напали на мирных африканских юношей. В результате двое в морге за жизнь третьего героически борются врачи. Прогноз неутешителен. Это те, что ли? Они и самые, только отделали их не мы с тобой. По утверждению друзей пострадавших, нападавших было аж шестеро, и скрылись они на трех байках. И это радует. Кстати, если бы те, милые юноши, избили нас а на место происшествия оперативно прибыла полиция, их, может, и задержали. И очень скоро освободили. Как так? А вот так, мой юный друг, Европа, блин, либерализм и толерантность. Законы здесь такое впечатление сочиняется и принимается лицами нетрадиционной умственной ориентации. К примеру, ты, добропорядочный гражданин и примерный налогоплательщик. На несколько дней покидаешь свое жилище, а по возвращению обнаруживаешь, что в твою квартиру или дом вселились понаехавшие арабы африканцы и южноамериканцы. Что бы ты, позволь спросить, стал бы делать? Что? Я удивился. Выкинул бы всех нахрен. И тот же бы поимел неприятности с законом за самоуправство. Ну, тогда бы обратился в полицию. Еще хуже... С того самого момента незваные гости автоматически оказались бы под защитой закона. А ты обязан был бы продолжать вносить оплату за коммунальные услуги. Я почесал затылок. Так что же делать? Два варианта. Первый официально через суд. Долго и муторно. В лучшем случае незваные гости согласятся освободить твое жилье. При условии, потерпавшим пальцем указательный, Некоторые материальные компенсации. Жопа, признал я. А второй вариант? Обратиться к специально подготовленным людям. За хорошие деньги и при условии никакого обращения в полицию. И как они работают? Незаметно дежурят у твоего жилья, иногда долго. И как только все, повторяю, все незваные жильцы, хоть ненадолго покидают захваченную жилплощадь, быстренько открывают дверь, а то и выносят ее, выбрасывают вещи захватчиков, меняют замки, иногда вместе с дверью, и сообщают тебе радостную новость. Добро пожаловать домой! Интересно, вы здесь живете, — заметил я, — то есть они живут. это еще что! Знал бы ты, что вытворяют здешние бабы! Узнать этого мне не удалось. Негромко зачирикал лежавший на старе телефон Рауля. Тот поднял трубку. Слушаю... Да, вас понял, до связи. Что? спросил я. Связывайся с центром, а я пойду придумаю что-нибудь на ужин. Ни черта не понимаю. Я уселся за стол на кухне, повел носом, пахло вкусно. Однако освежить для начала. Аравуль щедро плеснул стакан минеральной воды. Трезвость, норма жизни. Завтра с утра нас ожидают великие дела. Мне сказали что дальнейшая эвакуация будет проходить по вашему плану. «Есть кое-какие мысли на этот счет», — признал он. «Что-нибудь еще? И есть данные, что нас теперь будут разыскивать не так старательно, если вообще будут. Вопрос, почему?» Из Москвы протекла информация, что резидент, то есть я, уже в России. «Думаете, поверили?» «Если грамотно протекло, вполне возможно. А если не поверили...» «Кому сейчас легко? Ладно, ужинайте, баеньки. Завтра у нас трудный день. Да вы? Начну складывать дальнейший маршрут».